Глава 57. С часа через 3-4 мы выползли на кухню совместить обед с ужином. Потом все втроем отправились погулять по вечернему городу, болтая о чем угодно, только не о родственно-застелажных проблемах. А вернувшись домой, еще раз перекусили и отправили Лиры в кабинет бдеть за черной дырой. Заодно, судя по тому, как сосредоточенно он уткнулся в нут, выискивать информацию для очередных авантюр. Спокойно жить эта парочка точно не сможет. Не тот характер. Придётся с этим смириться. Вампиры-то что сказали? Уже в полудрёме поинтересовалась я, уткнувшись носом в подмышку крону. Описали общавшегося с их верхушкой заносчивого болвана, очень похожего на меня и переполненного магией. Сообщили, что он им рассказал и про кинжал, и про орчего бога, и про то, где меня найти. А еще он настойчиво предупреждал, что верить мне нельзя. Я хитрый, опасный, обману, вокруг пальца обведу, запутаю». Крон довольно хихикнул, очевидно, гордясь такой репутацией. Даже про кольцо Майо, которым я всегда договоры подкрепляю, предупредил. Позаботился, чтобы мы ненароком против него не объединились. Я приподняла голову, чтобы посмотреть на мужа и убедиться, что он сам в полном порядке. «Глупо уговаривать не расстраиваться, когда сначала тебя подставил родной брат», Потом ты ему отомстил, причем гораздо качественней. Поэтому я просто отслеживала уровень расстройства. Я знаю, что Грантриэль заслужил все, что с ним произошло. Крон тоже уже полусонный, почувствовав мой беспокойный взгляд, улыбнулся, даже не открывая глаз. Главное, чтобы Трантриэль теперь не вмешался. Я улегла щекой на грудь мужу, потому что отчетливо услышала, как его сердце забилось гораздо быстрее. Как-то обидно лишиться сразу обоих братьев, потому что не смог оценить масштабы их братской заботы. «Угу», — я поцеловала Крона прямо в родинку на мочке уха, а он потерся лицом о мою макушку. «Надо предложить ему жену сюда привести, подзарядиться от источников. Если она родит ему наследника, то портить жизнь нам станет некогда». «Хорошая идея», — усмехнулась я, внутренне поежившись. Что-то не тянуло меня знакомиться с кем-то еще из родственников мужа. Какие-то они у него все недобрые. Мы, правда, тоже те еще, ангелочки с крылышками. А как ты ему случившееся с Грентом объяснишь? Чего-то я даже проснулась, представив, как сюда заявится старший Хадзисар, да еще со своей женой, Фрейлиной. И тут я в джинсах и футболке с портретом чегевары. Правда, Крон тоже в джинсах, и на футболке у него вообще череп. Но есть у меня подозрение, что мой муж и в смокинге будет смотреться отлично. А вот в себе я не была так уверена. «Ты правда думаешь, что Трантриэль будет расспрашивать меня о брате?» Крон как-то слишком невесело хмыкнул. «Разве что поинтересуется, не знаю или я, куда пропал Грантриэль. Да и то вряд ли». «И что ты ему ответишь?» Я нервно заёрзала по кровати. У меня в голове внезапно началась бодрая жизнь. Жабы с паранойей принялись агрессивно гонять проснувшуюся совесть, то тыча ее в картинку, навсегда запечатленного в моей памяти утуку, то жестами показывая, как я складываю ручки на груди, и тю-тю. Нет, не хочу я никаких родственников, неприятности от них сплошные. Правду, злорадненько протянул Крон. Я ведь действительно не знаю, куда именно он пропал. Мне даже неизвестно, что точно он сделал с плодами и почему липерболия на него так разозлилась. Знаешь, мне кажется, она меня защищала. Или ревновала, принялась рассуждать я и неожиданно широко зевнула. Или ей не понравился метод, но удовлетворил результат. Пробурчала я, уже совсем засыпая. Крон на поток моих предположений лишь усмехнулся а потом приобнял, подминая под себя. В крепких объятиях фея мне засыпалась гораздо спокойнее. Девятые фейские сутки. А просыпаться я полюбила от запаха свежесваренного кофе и булочек. Это же так здорово! Еще не успела глаза раскрыть из кровати слезть, а в животе уже предвкушающе урчит в ожидании вкусненького. Растолстею вскоре с этим замужеством. Во время завтрака я вспомнила об одном очень важном моменте. «Слушайте, а кому мне сказать спасибо за улучшенные слух и зрение?» Мужчины настороженно переглянулись, а потом оба с подозрением уставились на меня. «И насколько хорошо у тебя все улучшилось?» — поинтересовался Крон. Алир быстро заткнул себе рот пирожком и принялся старательно жевать, наверное, чтобы не ляпнуть ничего лишнего. «Ну...» Я посмотрела в окно и указала рукой на дом, напротив, прямо через спортивную площадку. Я прекрасно вижу, что там к контейне на балконе девятого этажа привязана красная ленточка. Мужчины синхронно повернулись, поизучали балконы, как я понимаю, обнаружили антенну с ленточкой и вновь загадочно переглянулись. Лир в эти несколько секунд даже не жевал. А слух! поинтересовался все еще озадаченный муж. Со слухом все проще. Если не прислушиваться, то он вроде как нормальный, может, чуть-чуть лучше, чем обычно. А если прислушиваться... Хм, похоже, у тебя магические каналы слишком быстро расширились. Ты же геомаг, но какой-то засекреченный. Крон, нахмурившись, облетел меня несколько раз, прикоснулся ладонью к моему лбу, потрогал шею сзади, похмыкал. Я же даже сначала не понял, что ты магически одаренная. Подумал, что в тебе магия из-за связи с источником, — напомнил он. А потом ты начала плавно раскрываться, каналы у тебя стали расширяться. Это из-за общения с тобой? — уточнила я, хотя ответ был очевиден. Столько лет жила себе без всяких каналов, кроме водопроводных. Нет, свалившиеся на меня бонусы были приятными. Особенно тот факт, что слух можно было контролировать, а не постоянно слышать, как у соседей на девятом этаже коты по ковру топают. Ладно, про девятый я преувеличила, конечно. Выше пятого вряд ли что-то услышу, но вдруг это еще не предел. Да, Крон усевшись на свое место, призадумался, уставившись в одну точку. Зато Лир, очевидно, потому что пирожки закончились, решил пошутить. То есть ты, вместо восстановления своего магического потенциала, принялся его разбазаривать? Знаешь, я себя обделенным не ощущаю, огрызнулся крон. Скорее наоборот, признался он после небольшой паузы. С целительной магией и влиянием на разум у меня по-прежнему все сложно, но общий уровень магических сил вырос. Да куда еще-то? Фыркнул Лир, опасливо покосившись на моего мужа. Ты и так слабаком никогда не был. И тут я услышала чей-то знакомый голос. И судя по тому, как мы все дружно ринулись в кабинет, не только у меня здесь обостренный слух. Из черной дыры за стеллажом виновато светились зеленые глаза Вилькартаса. Вот вроде бы у него проблема только с лапками, а в итоге взял и столько всего промыргал. Жаль, сковороды нет, да и не неясно, почему шлепать. К сожалению, воспитательно-бурчательный процесс проходил на застелажном. Наверное, потому что терровскими ругательствами крон владел еще довольно плохо. Зато на своем родном заливался, как соловей по весне, порхая на уровне глаз Вилькартаса. Минут пять я посидела, послушала и уже собиралась тихо уйти на кухню, чтобы не мешать мужчинам общаться. Все равно, хоть слова в их беседе и звучали красиво, Но ничегошеньки же непонятно. И тут крон вдруг тихо застонал, прямо в воздухе, схватившись за голову. Алир выдал нечто длинное и витиеватое с сочувствием, глядя на друга.